но знал о неприязни, которую питали к нему у ламры, и предвидел в будущем непрерывные раздоры и столкновения. «Племя недовольна тем, что Ун отдает предпочтение чужеземцам», — сказал он наконец. «Оно не простит ему этого предпочтения, если Ун будет жить с племенем». Но у ламры уважают союзников. Они сражались вместе с людьми без плеч. Они перестанут ненавидеть Уна, как только он покинет их. А будущее весной Нао приведет у ламров по ту сторону гор. Они поселятся на плоскогорье, а волчицы останутся на равнине. Если во время холодов у ламры спустятся вниз, они не будут охотиться на землях Уна. Тогда союз наш будет прочным. Вождь положил руку на плечо юноши и добавил, «Сын быка, стал бы великим вождём среди уламров, если бы не предпочёл человека без плеч мужчинам, а чужеземку женщинам племени. Он признал силу этих мудрых слов, но он не жалел ни о чём. Зур и Джея были ему дороже и ближе жестокосердных и враждебно настроенных сородичей. Только разлука с Нао огорчала его.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 Оба совершали великие подвиги и побеждали могучих врагов, но в награду за эти подвиги племя уламров избрало нао своим вождём сына же его сделало изгнанником. Эпилог. 2 дня назад Чита Махайродов поселилась среди скал, в 300 шагах от пещеры, которую занимали волчицы. Женщины хорошо знали силу коварства и дерзость этих свирепых хищников. Ни одна не осмеливалась выйти наружу. Предыдущей ночью махаироды долго рыскали вокруг пещеры. Иногда они подходили так близко, что слышно было их хриплое, прерывистое дыхание. Тогда женщины принимались кричать и кидали в хищников застёрнные камни. Но камни, брошенные из-за валунов, преграждавших вход в пещеру, не достигали цели в конце концов другая, более лёгкая добыча отвлекла внимание хищников, но в течение следующего дня то самец, то самка по очереди возвращались в пещере и наблюдали за людьми.